Нужно время, чтобы вынести их на свалку. Постепенность, да здравствует постепенность. Даллес вдруг резко поднялся с кушетки, не надевая стареньких разношенных шлепок. Подошел к столу, включил свет, записал на листочке бумаги. А что, если подвести Ромена к Моргентау или к Гарри Гопкинсу?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 Достал томик китайской поэзии. Раскрыл наугад страницу. Больше всего верил именно такому гаданию. Зажмурившись, ткнул пальцем в строку. Открыл глаза, прочитал. Холодный ливень хлещет день и ночь. В реке Жаньхэ течение трупы гонит. Странно, не поддается толкованию. Прочти он этот абзац во времена Рузвельта, ждала бы бессонная ночь. Очень страшно. Посмотрел, чем кончалось стихотворение. Там некому слабшему помочь, умершего никто не похоронит. Я, девушка, обижена судьбой, мне, сироте, найти ли утешение? О небеса, взываю к вам с молебой. Возьмите жизнь и дайте избавление. Странно, — подумал Даллес. Он любил гадания, верил им. Порой сам разбрасывал на себя карты. Больше всего боялся, когда выпадал пиковый валет и десятка к смерти. Очень любил шестерку Бувен. Веселая дорога. Радовался, когда выпадали четыре туза. Исполнение всех желаний. — Эти строки нельзя спроецировать на себя, — сказал он себе. — Они вполне толкуемы, как возможные будущие тех, кто стоит на моем пути. Это к успеху моего предприятия. Смерть другого — твой лишний шанс. Самым счастливым предзнаменованием он считал встречу с похоронной процессией. Впервые поверив в это, несколько даже пугаясь самого себя, подумал, неужели я смею считать, что уход любого человека угоден мне? Минула меня чаша сия. Спасибо тебе, Боже! Какая безнравственность! Это чуждо мне! Нельзя так! Грех! Грех!